Змеиная полнолунная орхидея. Между тем приближалась полнолуние, время, когда змеиные демоны становятся слабыми и теряют способность принимать человеческое обличие. Суйлань сказала, что этот упадок сил длится три дня, но за исключением упомянутого не причиняет змеиному демону никакого вреда. Значит, сказал Лидзе, эти три дня каждое полнолуние, ты прячешься от всех, потому что не можешь превратиться в человека, даже если бы захотела. «Сложно скрыть это, если живешь среди людей». «До сих пор как-то получалось», — пожала плечами Суэлань. «И белые змеи в полнолуние не прячутся, а уползают искать змеиную орхидею. Эти три дня даны нам, чтобы ее разыскать. Она цветет всего три дня, нельзя упускать момент». «Змеиная орхидея?» — переспросил Лидзе и машинально взглянул на вышивку, которая лежала на столе. «Так этот цветок все таки существует?» «Конечно, существует. Он восстанавливает силы. Обычно на стебле число соцветий по числу дней в месяце или чуть больше. Белой змеи нужно съедать по одному в день, чтобы успешно превращаться. Но его не просто разыскать». «Я велю разыскать его для тебя», — сказал Лидзея, чего-то покраснел. Суйлань выгнула бровь и покачала головой. «Нет, ты не сможешь. Никто из людей не сможет. Разыскать его могут только змеи». Поэтому я тогда сказала. Мой жон сказала, что поиск змеиной орхидеи невыполнимая загадка. Вот как, удивился Лидза. И как белые змеи его находят? По запаху, ответила Суэлань. На лице ее мелькнуло сомнение, сменилось некоторая задаченностью, на смену которой пришла заинтересованность, а потом и решительность. Суэлань вытащила из рукава свернутый в четверо платок и положила его на стол, осторожно разворачивая все четыре угла. «Змеиная орхидея», — сказала она, — «можешь гордиться. Ты первый из людей, кто ее видит». Лидзе с любопытством наклонился над столом. На платке лежала чуть повядшая ветка орхидеи. Кремово-белые соцветия, расположенные на стебле вертикально, слегка фосфорицировали. Их осталось всего пять штук. Остальные были оборваны и, как понял, Лидзе съедены. От орхидеи исходил слабый запах, не похожий ни на один известный Лидзе цветочный аромат. Но все же он был Лидзе знаком. От самой Суэлань, когда она превращалась в белую змею, пахла так же. «Тебя назвали в честь этой орхидеи?» — спросил Лидзе. Суэлань ответила неопределенным мычанием. Она жила так долго, что уже успела позабыть, кто и когда дал ей это имя. Суэлань всегда была Суэлань, а змеиная орхидея — змеиной орхидеей. Суэлань отщепнула одно соцветие и протянула его на ладони Лидзе. «Мне?» — растерялся Лидзе. «Попробуй», — предложила Суэлань. Глаза ее на мгновение сузились, зеленее, но тут же стали обычными. «Но…» «До полнолуния осталось всего каких-то три дня», — сказала Суэлань, догадавшись, отчего Лидза колеблется. «Оставшихся соцветий мне хватит». Лидзе долго смотрел на соцветия, прежде чем положить его в рот разжевать. «В чем подвох?» — подумал он, — краем глаза заметив, что Суэлань следит за ним пристально и с каким-то внутренним напряжением. Вряд ли она замыслила дурное, но… «И как тебе?» — спросила Суэлань, когда Лидзе принялся оживать соцветие орхидеи. Лидзе слегка морщился. На вкус соцветия было никаким. Он ни с чем не смог его сравнить. Стоило сглотнуть, и кожа у него покрылась мурашками. Ему показалось, что он проглотил что-то живое, Так неохотно оно продиралось по горлу в пищевод. «Это был интересный опыт», — уклончиво ответил Лидзе. «Можешь гордиться», — повторила Суэлань. «Ты первый из людей, кто ее попробовал». «А не слишком ли много поводов для гордости?» — усомнился Лидзе. Суэлань засмеялась и прикрыла лицо рукавом. В полнолуние Суэлань уползла из дворца на поиски змеиной орхидеи. Лидзе пришел в покой Хуанфэй на третий день, чтобы подождать ее и встретить. Он прождал весь день и весь вечер, поглядывая на вкрадывающуюся в окно луну. Но Суэлань вернулась лишь в самый черный час ночи. Раздалось едва слышимое шуршание змеиного тела по полу, и в покоях Хуан Фэй появилась белая змея. Она подползла к столу, за которым сидел и ждал Лидзе, и свившись в кольцо подняла, насколько это возможно, шею, разглядывая его. Зеленые глаза поблескивали, как драгоценные изумруды. С возвращением. — сказал Лидзе. — Ты нашла свою орхидею? Суэлань превратилась в человека, села к столу и вытащила из рукава ветку орхидеи. Вместе с ней хлынула волна сладкого аромата. — Она по-другому пахнет, — удивился Лидзе, невольно прикрыв лицо рукавом. — Потому что еще не увяла, объяснила Суэлань, осторожно кладя орхидею на стол. Соцветия на ней фосфорицировали особенно ярко. Каждая будто вобрало в себя лунный свет и лучилась им. Суйлань очипнула одно соцветие и протянула Лидзе. «Опять?» — удивился Лидзе, не испытывая особенного восторга от угощения. «Попробуй. Ты удивишься?» Лидзе неохотно взял соцветие и положил его в рот. Глаза его широко раскрылись. Соцветие тут же растворилось на языке, наполняя рот необыкновенной сладостью. Лидзе даже показалось, что он испытал прилив сил, когда сглотнул набежавшую в рот слюну. Он прижал пальцы к рту, удивленно глядя на Суэлань. По губам той промелькнула усмешка. «Понравилось?» — спросила она, хотя ее явно так и подмывало сказать что-то другое. Но прежде она решила узнать о впечатлениях Лидзе. «Необыкновенно!» «Змеиная орхидея ядовита», — сообщила Суэлань с невинным видом. «Для людей». Глаза Лидзе раскрылись еще шире. Суэлань с интересом глядела на него, ожидая реакции. Вид у нее при этом был прямо-таки по-змеиному коварной. Лидзе кашлянул, тронул себя за горло. «Можешь гордиться», — в третий раз заговорила Суэлань. «Ты первый из людей, кто...» «Отравился змеиной орхидеей?» — спросил Лидзе. Суэлань хохотнула. «Нет, кто выжил, съев змеиную орхидею?» «Почему? Хочешь сказать, что я не человек?» «Обычный человек. Но ты пробовал кровь белой змеи, поэтому на тебя яд и не действует». Лидзе лишь неопределенно кивнул. Он держался за горло еще пару минут, словно до конца не верил в слова белой змеи. Суэлань завернула змеиную орхидею в платок и спрятала в рукав. «Значит, я стану невосприимчив к яду змей?» Полушутя спросил Лидзе. «Хочешь проверить? Ты ведь говорила, что ты не ядовита». «Правда?» — искренне удивилась Суэлань.